Глава восьмая. Мои веки налились свинцом, когда я открыла глаза. Я даже не сразу сфокусировалась на стропилах, пересекавших потолок. У меня во рту было горько, язык словно покрылся густой шерстью. Что-то было неправильно. Потом я вспомнила. Палатка, трубка, танец с Джеком, костер, барабаны, его сердцебиение — Джек, Джек, Джек, Джек, как между нами сверкнула вспышка. Я повернулась на бок и застонала. У меня было что-то вроде похмелья после того зелья в трубке. Как ты себя чувствуешь? Утренний голос Джека был хриплым и грубым. Мы лежали в своих постелях лицом друг к другу. Нормально. Мой ответ прозвучал так, словно я надышалась гелием. Не каждый день я просыпалась в одной комнате с огромным мужчиной, или даже со средним, или с кем-то, кто может обрасти за ночь щетиной. Бледный свет играл в его волосах, придавая им нежно-голубой оттенок. Одна рука была под подушкой, другая свешивалась с кровати, и его пальцы были совсем близко, я могла бы дотронуться до них. Даже под всеми слоями одеял легко было различить крепкие мышцы на теле Джека. «Когда я вернусь домой, я начну жить другой жизнью», — пообещала я себе. «Начну встречаться с горячими парнями, назначать свидание. У меня будет очень много секса, чтобы я не чувствовала себя такой жалкой и неумелой при виде мужского тела». «Врёшь!» — возразила Мо в моей голове. «Правда?» Вот когда ты решила показаться. Когда у меня возникли дельные мысли. Ты в долгу передо мной. У тебя все круто. Ты никогда не делилась со мной горячими историями. Ну, ничего горячего сейчас не происходит? Пока еще не происходит. Мо, он потерял дочку, а я горю по тебе. Да? Нет ничего более жизнеутверждающего, чем секс. Знаешь, я не хочу быстрого коэтуса в стогу сена. Нет, ты хочешь большего. Ты всегда хотела большего. Но ты не всегда получаешь то, что хочешь. Иногда ты получаешь как раз то, что тебе нужно. Боже мой, ты взгляни на него. Не говори мне, что ты не хочешь попробовать кусочек этого лакомства. Я вздохнула и закрыла глаза. Мо... Скажи мне что-нибудь. Мы действительно разговариваем с тобой, или я всё это лишь придумала? Я не даю тебе пойти ко дну. Ты мне абсолютно не помогаешь. Постоянно, чувиха. У меня в горле образовался горько-сладкий узел. Я скучаю по тебе, Мо. Ответа не было. Родал, у тебя точно всё в порядке? Я открыла глаза. Джек смотрел на меня со своей койки. Нас отделял узкий проход. Я кивнула и вытерла случайную слезинку. Так, мелочи. Минута слабости. Он не отрывал глаз от моего лица. И, странное дело, я находила утешение в том, что он видел ту сторону меня, которую не видел ещё никто. Ему было до боли знакомо ощущение утраты, и я не боялась делиться с ним. Он всё понимал, и это поддерживало меня. Возможно, он находил во мне то же самое, потому что его лицо смягчилось, губы расслабились и слегка приоткрылись. Резкое звяканье возле палатки вывело нас из оцепенения. «По-моему, привезли горячую воду. Ты ведь собиралась принять душ? Не помешало бы». Но никто из нас не пошевелился. Мы лежали так ещё какое-то время... А вода на улице остывала. Клочки пара поднимались к холодному утреннему небу. Мы словно нашли кармашек тишины, где спали все призраки, обитавшие в нашем сознании. И не спали только мы вдвоём. Потом Джек моргнул, и всё исчезло. Я смотрела, как он внёс вёдра и прошёл с ними в ванную. Я пошла мыться первая и постаралась оставить ему достаточно много горячей воды. А может, её было мало — Ведь у него такое большое тело. Пока он мылся, я вышла из палатки. Туманное солнце только что выглянуло из-за горизонта. Клочки розовых облачков прощались с жемчужной луной. Охранники исчезли, и я решила, что днём тут безопасно. Лагерь примостился на краю кратера, откуда открывался вид на его глубины. Держась на разумном расстоянии, Я выглянула за край кратера, чтобы полюбоваться ландшафтами. Пока я смотрела, они двигались и менялись. Я не сразу сообразила, что это были стада антилоп и зебр, пасшиеся на дне кальдеры. Они были едва различимы с такой высоты и походили на скопище муравьёв. Зрелище было прекрасное, сюрреалистическое. Я подобралась ближе, но тут густые облака закрыли от меня кратер. Воздух стал заметно холоднее. Мне на лицо брызнули мелкие капли дождя. Я застегнула доверху свитшот Джека и решила вернуться к палатке. Далеко я не прошла. Внезапно всё вокруг посерело. Вокруг меня закручивался туман. На секунду позволял что-то увидеть и снова заволакивал всё вокруг. Я прошла немного, что-то увидела впереди и повернула туда. Через несколько минут я окончательно заблудилась и уже не знала, то ли я шла к кратеру, то ли от него. «Эй, эй, эй! Слышит меня кто-нибудь?» Мои волосы намокли и прилипли к голове. Я вытянула перед собой руки, пытаясь выйти из тяжелого серебристого лабиринта. Впереди что-то зашевелилось. «Джек?» «Это ты? Есть тут кто-нибудь?» Я повернулась и пошла туда. Передо мной выросла гигантская тёмная фигура. По очертаниям она походила на человека, но руки и ноги были немыслимо вытянуты. Голову окружал мерцающий круг, словно туманное радужное гало. Я заморгала, уверенная на сто процентов, что всё мне просто почудилось». Но фигура стояла там, такая же реальная до мурашек, как капельки воды на моей коже. Я попятилась, и она двинулась за мной. Ни хрена себе. Я повернулась и дала дёру, спотыкаясь о камне. Мне казалось, что я слышала своё имя и тяжёлые шаги. Я припустила ещё быстрее, шалев от адреналина, но безуспешно. Сильная рука схватила меня за запястье и повернула — «Какого дьявола родал? Ты что, не слышала меня? Почему ты бежала?» «Джек!» Я тихо ахнула. «Слава Богу! То существо!» Тяжело дыша, я заглянула за плечо Джека. «Ты видел его?» Я вырвала свою руку и вгляделась в туман. «Послушай меня». Джек потянул меня назад с такой силой, что я ударилась об него. «Перестань. Не двигайся. Ты слышишь меня?» «Перестань, мать твою, двигаться!» Беспокойство в его голосе сдержало мои неуверенные шаги. «Ты была вот настолько от края!» Джек раздвинул большой и указательный пальцы. «Вот так близко, блин! Какого хрена? О чем ты думала?» Он был в ярости, его лицо сверкало гневом. «Послушай меня!» Я выдернула руку, мое сердце все еще бешено колотилось от страха. Я видела призрака, темную фигуру. Я не знаю, что это было, но она преследовала меня. Джек провёл ладонью по волосам. Они были влажными от тумана. Или, может, после душа. Его волосы стали темнее, а кончики закручивались. «Она была большая?» — спросил он. «Длинные руки, длинные ноги?» «Да». «Радужный спектр вокруг силуэта?» «Да, вокруг головы». Он тяжело вздохнул. родом «Что?» «Ты никуда не уходи без меня, ладно?» Он зашагал прочь. Казалось, он хорошо знал дорогу. «Подожди!» Я не собиралась терять его из виду. «Ты скажешь мне, что это было?» «Мы поговорим не на улице». Я прошла за ним в столовую и подождала, когда мы сядем. «Как тебе это удалось?» спросила я, когда официант принёс нам еду. «Что удалось?» «Найти меня». а теперь найти в тумане столовую. Когда проводишь много времени среди дикой природы, где нет ни домов, ни дорожных знаков, ни других маркеров, то по неволе учишься ориентироваться. Он постучал пальцем по виску. «Сколько шагов? В какую сторону? А что касается тебя, то я просто шёл на твой голос, слышал твои шаги. Это не трудно, зная, куда ты могла пойти». Вот только я не ожидал, что ты помчишься к краю кратера. Это всё из-за той фигуры. Дрожь пробежала по моему телу и вовсе не от холода. Джек, что это была за хрень? Ничего. Он намазал маслом тост и протянул мне. Просто ты видела оптическую иллюзию под названием «Брокинский призрак». Какой призрак? Брокинский. Брокинский. «Это была твоя собственная тень, отражённая на поверхности тумана». Он откусил от своего тоста и запил кока-колой. «Это была не тень, Джек. Это было что-то огромное, да ещё с разноцветными огоньками вокруг головы. Я тоже это видел», — Джек кивнул. «Однажды, когда поднимался на Киле, на гору Килиманджаро, это бывает довольно редко». только при специфических условиях. Солнце должно быть за твоей спиной, низко над горизонтом, чтобы получилась такая тень. Радужное гало получается из-за лучей, проходящих через облако из водяных капель. Туман искажает восприятие глубины, поэтому тень кажется далёкой и большой. Но она двигалась. Не только вместе со мной. Со мной тоже. Но она была... Она была не просто плоская и серая, как все тени. Она менялась. Потому что где-то туман гуще, где-то он редкий. И там происходила игра света. Джек доел всё, что было на его тарелке, и показал рукой на мою. Ты собираешься есть свой завтрак? Просто я... Это удивительно. Теперь, подумав, я начинала понимать. Жалко, что я не знала. Я бы понаблюдала за таким явлением, а не помчалась прочь, как дура. Нас всегда пугает то, что мы не понимаем. Да, но теперь я знаю понимаю, что это было даже красиво. Но я на мгновение стала гораздо выше ростом, с очень длинными руками и ногами, и всё это совсем реально. Да ещё красивое радужное гало. Пускай я выгляжу совсем обычно, но я чертовски магическая». Джек улыбнулся и посмотрел на меня поверх сложенных домиком пальцев. «Что?» — спросила я, принимаясь за еду. «В тебе нет ничего обычного. По-моему, мы уже установили это вчера вечером». Я покраснела, вспомнив его слова. «Безумно красивая». Несмотря на туман прошлой ночи, этот момент ярко сверкал в моей памяти. Но самое странное и самое главное было то, что он имел в виду всю меня, не только мою внешность. «Должен признаться», — продолжал он, — «я, в общем-то, рад, что ты так напугалась. Это ужасно. Почему тебя радуют такие вещи? Иногда нам нужно, чтобы мы оказались вырванными из нашей реальности. Мы во многом ориентируемся на то, как нас воспринимают другие люди». Мы живем ради комплиментов, одобрения, аплодисментов. Но на самом деле нам нужна потрясающая, чтоб мороз по коже встреча с самим собой, чтобы мы, наконец, поверили, что мы чертовски магические. И это лучший способ обрести себя, потому что никто после не сможет ни опровергнуть, ни отобрать это самоощущение нас. Я кивнула и стала пить чай. «А ты, Джек, ты веришь в собственную магию?» «Я перестал верить», — ответил он. «После Лили». Он уставился на серую огромность кратера. «Брокинский призрак означает теперь для меня темную проекцию меня самого. Гротескную, жутковатую, искаженную. Вот что делает мир, понимаешь? Он искажает тебя так, что ты себя не узнаешь». У меня жалось сердце при виде боли, мелькнувшей в его глазах. «Ты хороший человек, Джек», — сказала я. «Сегодня ты спас мне жизнь. Я могла бы упасть с обрыва и разбиться, если бы ты не нашёл меня». Он снова посмотрел на меня, словно только что был где-то далеко, и я вернула его к реальности. «Что ты делала так близко от кратера?» Я смотрела в него. Как там красиво. Животные, озеро, лес. Ещё перед тем, как всё заволокло туманом. Ты должна увидеть кратер до нашего отъезда. Прямо сейчас. Неизвестно, проедем ли мы тут ещё раз. Я кивнула. Несколько недель назад я и понятия не имела, что принесёт мне эта поездка. Новые лица, новые места. А ещё через несколько недель всё это окажется в прошлом. Мне вдруг стало ужасно грустно. Но на этот раз не из-за моей погибшей сестры. «Что-нибудь слышно от Гомы?» — спросила я. Джек попросил Бахати остаться с Гомой и с халастикой, пока нас не будет. Теперь, после случившегося с Джумой, я понимала, почему. Я вспомнила дом Габриэля в Рутеме. Стену, сбитым стеклом поверху, торопливо покинутые качели. «Они не могут гарантировать её безопасность», — сказала Анна, сестра Габриэля, объясняя, почему схоластика не учатся в школе. Тогда я решила, что причиной этому детская жестокость к непохожей на всех девочки. Но всё было гораздо страшнее. А теперь я взялась отвезти схоластику в безопасное место и втянула в это Джека, Гому и Бахати. «Мобильная связь тут нестабильная», — сказал Джек. Я пойду на ресепшен и позвоню по обычному телефону. Сообщу Гоме, чтобы она не ждала Джуму. «У тебя что-нибудь осталось в палатке?» Я покачала головой и похлопала по своей сумочке. «Хорошо. Оставайся тут и доедай свой завтрак. Я оформлю наш отъезд». Когда он вернулся, я беседовала с Кеном и Джуди. Туман рассеивался, и гости медленно наполняли столовую. «Если ты хочешь увидеть кратер, нам надо ехать», — сказал Джек. «Послушай мужа. Он знает, о чём говорит». Кен налил чаю себе и Джуди. «Вчера мы поздно выехали, и там было полно машин». «Вот», — Джуди протянула мне визитку. «Если когда-нибудь окажетесь в нашем уголке мира, и всё ещё будете не вместе». Она изобразила жестом нечто круглое, словно обвела слово «не вместе». «Спасибо», — я засмеялась. «Желаю вам приятных путешествий». Мы попрощались и поехали к кратеру. Джек остановился на въезде, чтобы оформить разрешение. Когда мы спускались по извилистой дороге в кальдеру, облака, закрывавшие край кратера, рассеялись, открыв фантастический пейзаж. Вскоре исчезла и дымка, и мир снова стал виден в чётком фокусе. Первыми животными, которых я там увидела, были... «Коровы?» — я с удивлением повернулась к Джеку. На фоне нежной пастельной зелени трав красные клубы пыли сопровождали цепочку коров, спускавшихся на дно кратера по узкой и крутой тропе. Худой мужчина вёл своё стадо во владение львов. «Это Масаи», — объяснил Джек. «Им разрешено перемещаться по заповеднику Нгоронгоро». Но они не могут жить в кратере, поэтому только пригоняют своих коров сюда на пастбище. Каждый день, а вечером возвращаются наверх. Но что будет, если на пастуха нападут львы? Или на его коров? Скот для Масаи величайшая ценность. Мужчина Масаи сделает что угодно, чтобы защитить свое стадо. Он учится этому с детства». Когда он проходит завершающее испытание на храбрость, он получает своё воинское имя. Раньше финальным ритуалом была охота на льва, но теперь всё изменилось. Теперь массаи должны придерживаться законов, установленных властями. Но вот этот мужчина, Джек показал на одинокого пастуха, шагавшего с копьем в руке под звяканье коровьих колокольчиков, настоящий воин». «Бахати тоже пришлось бы пасти скот, если бы он жил тут». «Бахати — это его воинское имя?» — спросила я, когда пастух и его стадо остались позади нас. «Бахати — это прозвище. Он так и не получил воинского имени». «Что-то случилось?» «Он сказал, что семья лишила его права на наследство, но не объяснил, почему». «Об этом ты уж спроси его сама». Джек переключил передачу, когда мы выехали на дно кальдеры. Полоски леса обрамляли крутые утёсы, у подножия которых в море травы паслись стада буйволов. Зоркие хищники сканировали с неба местность. По равнине промчался пугливый бородавочник, задрав хвост. Пучок жестких волос на кончике хвоста развивался, словно чёрный флаг. Страусы, мотая головой вверх-вниз, глядели на нас яркими глазами. Плоская равнина проглядывалась на много миль. Я вздохнула. Так много земли, так много неба. Всё казалось огромным и бесконечным, простым и потрясающим. Я как будто видела зарождение мира. «Как тут красиво, Мо!» — подумала я. «Я жалею, что не приехала к тебе, когда ты звала меня сюда, пока ты ещё была здесь». «Вот, гляди», — Джек свернул с дороги и показал на что-то. «Но я видела только заросли золотистой травы высотой по колено. Потом трава словно расступилась и появились львы. Они шли прямо на нас, шевеля хвостами». Я глядела на них в зеркало заднего вида и затаила дыхание, когда они прошествовали мимо нас мощной поступью. Там было десять львов, включая двух самцов с густыми черными гривами. Их массивные подушечки лап беззвучно касались дороги, когда они проходили мимо нашей машины». Один львёнок помчался куда-то, но мать догнала его, схватила зубами за загривок и не выпускала, даже когда догнала прайд. Малыш извивался в её зубах и мяукал. «Они не слишком почтительно обращаются со звериным принцем», засмеялась я, когда львы скрылись среди кустарников. «Так было у нас с Гомой, когда я был маленьким», сказал Джек, заводя машину. Я всегда куда-то убегал, а она отлавливала меня. «Что случилось с твоими родителями?» Отец любил летать. Родители возвращались домой, и их двухместный самолёт разбился. Мне тогда было семь лет. Гома на неделю заперлась у себя в комнате, а когда вышла, была такой же резкой и деловой, как всегда. Хотя я иногда думаю, что она держалась ради меня. Она не развалилась на куски, как я после гибели Лили, потому что не могла позволить себе такую роскошь. Она не винила себя в гибели сына, как винишь себя ты, подумала я, придержала язык. А твоего деда уже не было в живых? Он умер еще до моего рождения, но мне всегда казалось, будто я знал его. Вероятно, из-за историй, которые рассказывала мне Гома, Одно время я считал, что она всё приукрашивает, но потом встречал знавших его людей, и они говорили примерно то же самое. Он был незаурядным человеком. Мы проезжали мимо зебр и антилоп гну. Джек объяснил, что зебры питаются жёсткими растениями, а антилопы предпочитают более нежные, поэтому они прекрасно уживаются». В больших стадах они более защищены от хищников, а полоски зебр сбивают с толку огромных кошек. Там, где мы видим чёрное и белое, лев видит только полосы из-за особенностей своего зрения. Если зебра стоит на месте среди волнистых линий травы, она совершенно невидима для льва. Меня всегда привлекали мужчины с мозгами, а не только с мышцами. Джек превосходно подходил к этой категории, но сейчас я слушал его слова в полухо. Меня завораживал его голос. Джек говорил мало, но тут, на этой огромной равнине, он как будто открывался для меня. А его голос, превосходный тембр, превосходная высота звука, были восхитительными. По моей коже пробегала вибрация, словно от камертона на загривке вставали дыбом волоски. Мне хотелось слушать его, слушать до бесконечности. Возможно, Джек что-то почувствовал, потому что замолчал и посмотрел на меня, прямо на меня, и в его взгляде уже не было утренней мягкости, было что-то другое, настолько другое, что у меня учащенно забилось сердце». Существует негласное правило, когда долго ты можешь глядеть вот так на другого человека. Об этом никто не говорит, но мы все это правильно знаем. Мы бросаем быстрый взгляд на незнакомцев, обмениваемся доброжелательным взглядом со знакомыми, можем смотреть шутливо, покорно, страстно или с родительской заботой. Наши глаза всегда глядят по-разному, всегда что-то выражают. Они могут встретить чей-то взгляд прямо или нет. Тысячи нюансов выражает наше состояние без слов. И вот теперь этот взгляд Джека. Что-то происходило между нами в центре этой древней кальдеры. Возможно, потому что мы, жившие прежде в совершенно разных мирах, не знали точно, как нам относиться друг к другу. Два человека, которых объединил горем, а не взаимным притяжением некий солнечный и трагический день. Мимо нас, изрыгая громкую музыку, протарахтел джип и оставил на ветровом стекле тонкую пленку пыли. Джек отвернулся и завел мотор. «Уже съезжаются. Нам надо доехать до озера, пока там еще не так много народу. Озеро соленое, не так далеко отсюда, в центре кратера». Я перевела дыхание и кивнула. Что-то потрескивало между нами, готовое вспыхнуть. Нам обоим это было не нужно, и мы сохраняли дистанцию и старались отвлечься. Я разглядывала стада чёрных буйволов. Эти флегматичные животные даже ухом не вели, когда мы проезжали мимо. «Они входят в большую пятёрку», — сказал Джек. «В большую пятёрку?» Львы, леопарды, слоны, носороги и чёрные буйволы. «Их называют большой пятёркой. Такой термин придумали охотники. Не из-за величины. Просто это самые свирепые и опасные животные, если их ранить. Сейчас ни одно сафари не считается полным без всей пятёрки». Пока я видела только льва и буйвола. В этот момент я затасковала помо так сильно, что мне даже стало больно дышать». Я была так зациклена на своих задачах, что от меня ускользнули важные вещи. Теперь у меня появился собственный дом, но зато я уже никогда не побываю на сафари вместе с Мо. «Слонов мы точно увидим ближе к лесу, а вот леопарды обычно осторожные. Но ну, а носорогов становится всё меньше из-за браконьеров», — сказал Джек. «Очень ценится рог носорога, в основном из-за мифа о его целебных свойствах. Хотя, говоря по правде, можно с таким же успехом грызть собственные ногти. Никакой разницы». «Рог носорога. Части тела Альбиноса. Ты когда-нибудь задумывался над тем, кто придумывает такие мифы, и почему им так верят?» «Мы все жаждем чудес, Роддл». Мы хотим проснуться богатыми или здоровыми, или красивыми. Мы хотим, чтобы наши любимые оставались с нами, жили с нами, умирали вместе с нами. Мы хотим повышения по службе, хорошую работу, красивый дом. Вот мы и придумываем мифы. Живём ими, верим в них, пока не появляется что-то лучшее, что-то, что нас ещё больше устраивает. Правда в том, что мы с тобой тоже создаём миф. А с Халастики и других детях мы думаем, что спасём их, если отвезём в Анзу. Да, там они будут в большей безопасности. Но это всё равно ложь, потому что они будут там отрезаны от остального мира. Потом им всё равно придётся уйти из школы, а мир так и останется миром. Возможно, они будут лучше подготовлены для жизни в нём. не так уязвимы, но всё равно останутся мишенями. Я знаю. Я проследила взглядом за плавным полётом птиц в ярком оперении и повернулась к Джеку. Я знаю, что это не выход. Ничего не изменится, пока не исчезнут предрассудки насчёт них. Но кто знает, когда это случится». «У меня нет на это ответа, Джек, но иногда ложь во спасение — единственное, что держит нас на краю пропасти и не даёт упасть. Мы лжём сами себе, чтобы жить дальше». «Ложь во спасение», — повторил Джек. Он оторвал взгляд от дороги и перевёл его на меня. «Внезапно мы перестали говорить о детях. Мы говорили о приятной лжи во спасение, которую могли сказать друг другу в этот момент». Мы могли обменяться телефонными номерами, пообещать друг другу не теряться, видеться иногда, поздравлять с днём рождения и праздниками, просто чтобы позволить себе отведать то, что горячо и учащённо билось между нами. Это всё равно, что лизать леденцы с перцем чили. Жгуче, но всё равно приятно. Может, именно такое обаяние чего-то бешеного и приятного и было нам нужно, чтобы снова вернуться к жизни». Вот только мы были не такими людьми. Мы были Джеком и Ро. И нам меньше всего было нужно соединиться, отведать друг друга и потом разбежаться. Я отвернулась и посмотрела в окно. Мы приближались к озеру, похожему на мерцающий бриллиант в центре кратера. «Розовое озеро?» — спросила я. «Посмотри внимательнее». «Фламинго!» Воскликнула я. Берег обрамляли тысячи птиц с розовым оперением. Их змеевидные шеи размеренно погружались в воду, словно фламинго клевали собственное стройное отражение. «Так тебе будет лучше видно», — Джек открыл крышу, чтобы я могла высунуть голову. Когда мы подъехали ближе к берегу, фламинго рассыпались вокруг нас, словно розовые лепестки на ветру. Некоторые взлетели, расправив крылья и показав нам нижние красные перья. Моё сердце наполнилось неожиданной радостью за Мо. Она видела это фантастическое зрелище и не слушала моей лекции о том, что ей надо найти настоящую работу или снять настоящую квартиру». Она видела в своей жизни так много интересного, жила каждый день по собственным правилам, словно догадывалась, что ей нельзя зря тратить время. Ведь бывают же такие люди. Они слушают свой внутренний голос, пусть даже безумный и дикий, а мы этого не понимаем. Она была кроткая, Мо, но зато полная и насыщенная. «Ты говоришь о моей жизни или о чупа-чупсах с перцем?» Я рассмеялась, когда фламинго стали танцевать вокруг меня, крякая, как гуси. Они были так близко, что я видела желтизну их глаз и кривые клювы. Небо сияло синевой, лишь над озером поднимались легкие облачка. Стало гораздо теплее, и моя кожа вбирала в себя солнце. Эй, я стукнула кулаком по крыше, радуюсь ветру в моих волосах. Прекрасный день, крикнула я птицам. Фламинго остались позади. Мы проезжали мимо заболоченных берегов, где в густой грязи ворочались гипопотамы. Стая узкозадок гиен кружилась возле трупа убитого животного. Они огрызались на подбиравшихся к ним шакалов. В воздухе летали хищные птицы и марабу. Они тоже были не прочь полакомиться падалью. Два серых журавля наблюдали, как несколько агрессивных буйволов гоняли льва вокруг водопоя. Джек съехал с дороги и остановил машину. Через пару минут он встал рядом со мной и протянул мне бинокль. «Видишь ту группу птиц?» Он подождал, пока я их нашла. У них была кремовая грудь, и они что-то клевали. «Это африканская большая дрофа». «Самцы принадлежат к числу самых тяжёлых летающих птиц». Теперь посмотри на то дерево, высокое, с большим суком, торчащим вправо. Он стоял за мной, прижавшись грудью к моей спине и махал куда-то рукой. Другая его рука лежала на моём плече, тёплая и тяжёлая. У меня ушло несколько минут на поиски того, что он хотел мне показать. «Гепард», — сказала я. Дикая кошка лежала на толстые ветки, закрыв глаза и отгоняла хвостом кружившихся вокруг насекомых. Не гепард. Леопард. Мы стояли так близко, что дыхание Джека шевелило мои волосы. Их легко спутать, потому что у обоих есть пятна. У гепардов они широкие и чёрные, а от глаз тянутся чёрные линии. У леопардов пятна, как розетки. Группами. Ещё леопарды крупнее и мускулистее. Они не созданы для быстрого бега, как гепарды, но компенсируют нехватку скорости своей силой и умением подкрадываться. Часто они утаскивают свою добычу на деревья, чтобы ее не съели другие хищники. Я наблюдала, как дышал леопард, как вздымалось и опускалось его брюхо. Я представила себе, как он неслышно идет в высокой траве саванны, подкрадываясь к ничего не подозревающей добыче, как хватает её своими мощными челюстями. «Номер три из большой пятёрки», — пробормотала я, зябко поёжившись. «Ты так и не согрелась?» — спросил Джек. «Всё нормально», — ответила я, повернувшись к нему. Солнце было прямо за его спиной, и его густые непослушные волосы казались золотой гривой. «Интересно, похож ли он в сексе на Муфасу, Мо?» «Почему ты смеёшься?» — Джек заметил мою усмешку. «Просто так?» — я оглянулась. «Иногда я веду странные беседы с сестрой». «Это имеет какое-то отношение ко мне, да?» — спросил он, словно мои разговоры с мёртвой сестрой были совершенно нормальной вещью, хотя, может, ему это тоже было знакомо. «А ты так делаешь?» — спросила я. «Ты разговариваешь с Лили?» «Я не могу». Вокруг него снова выросла стена, словно я зашла слишком далеко и прикоснулась к чему-то личному, больному, что он не хотел никому показывать. Я не могу смотреть ей в лицо. У меня жалость сердца. Джек слишком терзался чувством вины, чтобы говорить с дочкой, вести даже воображаемый разговор, потому что не смог, не успел добраться до неё, потому что она погибла в одиночестве. Я хотела что-то сказать, но промолчала. В такой ситуации любые слова бесполезны. Если не можешь говорить, тогда просто слушай, сказала я. Может, когда-нибудь ты услышишь, что она говорит тебе. Я протиснулась мимо него и села на своё место. Мы молча поехали дальше, крощится высоких деревьев с жёлтой корой. В густых кронах скакали с ветки на ветку зелёные мартышки и порхали птицы. Это лес, ли ле рай, сообщил Джек. Ой, Джек, гляди, Я сжала его руку и показала в тенистую чащу. Массивный слон терся о дерево. Его огромные бивни касались земли. Это старый самец. Большинство слонов в кратере — самцы, — сказал Джек. Большие стада с молодняком редко спускаются сюда. Зачем он это делает? Трется о дерево. Наверное, чешется или счищает с кожи паразитов. Он наклонился вперёд и посмотрел в бинокль. «А может, он просто возбуждён?» Он сказал это будничным тоном, и я рассмеялась. «Ты заметил его член?» Джек покосился на меня. «Как ты сказала, Родал Эмерсон?» «Я пошутила», — пробормотала я. Он откинулся на спинку кресла и скрестил на груди руки. «Ты сказала, член». «Мо говорила, что мне надо к ней приехать, и она покажет мне слоновий член». «В таком случае миссия выполнена». Он нарисовал в воздухе воображаемую галочку и протянул мне бинокль. «Смотри, не робей». «Нет, спасибо. Мне не хочется смотреть на его... его член». «Я не сомневалась, что мои щёки стали цвета свёклы или вишни». «Боже мой, ты смутилась». «Ты стала такого же цвета, как закат в Сиренгете!» Джек засмеялся. Его широкая от уха до уха улыбка была совершенно ослепительной. «Может, поедем дальше?» Я вернула ему бинокль. «Подожди», — сказал он, трогая с места машину. «Впереди мы увидим ещё много членов». Мои щеки снова стали нормального цвета, когда мы ехали через пёстрый лес, но бурление в крови осталось после того, как я увидела улыбку Джека. Мы видели бабуинов, водяных козлов, других слонов, которые рвали ветки и запихивали их в пасть. «Похоже, мы не увидим сегодня всю большую пятёрку», — сказал Джек, когда мы приближались к дороге, ведущей наверх. Носорогов нигде не видно. «Четыре из пяти совсем недурно», — ответила я, глядя вниз на кратер. Цепочки автомобилей пересекали там равнину, взбивая облака пыли. Львиный прайд расположился в тени дерева, а на расстоянии броска камня от них масса пасли скот. А ещё в нескольких шагах новорожденный детёныш зебры на слабых ножках тыкался в брюхо матери. Туман рассеялся, и кратер был виден целиком до лесистых склонов. В небе плыли белые облачка, бросая вниз тёмные тени. Интересно, останавливалась ли тут Мо, любовалась ли этим видом? Хотя она ушла из жизни, Я, побывав тут, чувствовала сейчас себя ближе к ней. Сейчас мне казалось, что я коснулась её души. «Спасибо», — поблагодарила я Джека. «По-моему, я никогда в жизни не забуду нашу поездку». Его голубые глаза задержались на мне долгое мгновение. У меня замерло сердце, и я не замечала ничего вокруг. Ответил он не сразу. Его голос прозвучал тихо, но проникновенно. «Я тоже не забуду». Утрата любимых обостряет ощущение хрупкости жизни, эпизодов воспоминаний музыки. Она пробуждает у тебя желание почувствовать все нелепые, смутные томления сердца. Ты хочешь постичь не сыгранные ноты, не исполненных симфоний. Возможно, поэтому мы с Джеком застыли в тот момент, глядя в глаза друг другу, затаив дыхание и слушали что-то, что могли слышать только мы, что-то жившее в мимолетном пространстве между здравствуй и прощай. Мне хотелось запечатлеть в памяти волны от ветра на траве в кальдере и игру света на лице Джека».